635. Декабрь 14. -е. Всякая насильственная попытка приподнять завесу будет неблагоприятно отзываться на организме. Нужно это предоставить собственному естественному развитию, не форсируя процессы и не нарушая равновесие оболочек. Физическое, астральное и ментальное равновесие устанавливается, соответственно, в физическом, астральном, ментальном проводниках. Нарушить его легко, но восстанавливать трудно, поэтому лучше не нарушать. При нарушении равновесия страдает заградительная сеть. Темные твари получают доступ к внутренним излучениям человека. Даже в доме обычном На ночь закрываются окна и двери, тем более заградительная сеть должна преграждать доступ к тьме. Даже простая сдержанность движений, мыслей и чувств, конечно, слов служат прекрасной защитой организма от сторонних вторжений. Наши ученики научаются сдержанной молчаливости. Свобода духа заключается не в распущенной или разнозданности чувств, но в полном овладении ими. Это и будет дисциплина свободы. Распущенность же приводит к рабству человеку у своих оболочек и нарушению психики. Опытный оператор спокойно и уверенно управляет самой сложной машиной, также и человек, овладевший энергиями своего психофизического аппарата.